Глава 17 Смерть в Иллирии. Тандианский перевал горел. Дым частично скрывал расположенный на его вершине музей Иллирика. Из лендрейдера первой роты Марней Калгар оценивал ситуацию с раздражением. Музей захватили восставшие. Они были неопытными, молодыми, разрозненными, но все же они были. Дорога была перекрыта, транспорт почти не ездил. У повстанцев было устройство, которое, по их словам, могло убить тысячи людей. Хотя, по их словам, все, что они хотели, это мирно поговорить. Колгар не хотел иметь дело с людьми, которые, говоря о мире, угрожали смертью. В воздухе стояла дымка. Кусты горели на крутых склонах по обе стороны дороги. Ветер превращал пожары в серповидные линии пламени, которые продвигались к позициям ультрадесантников с вершин. Дымовая завеса клубилась по дороге голубой пеленой, омывая блокпост, расположенный поперек проезжей части, где-то перед лендрейдером, и шеренгу из трех бронированных машин-носорог, ожидающих немного позади. Члены ультрамарской ауксилии присели за барьером с оружием на готове. Повстанцы сделали плохой тактический выбор, но у них была ласпушка, украденная из казарма полчения в Валериконе неделю назад. Дерзкая кража, вероятно, подтолкнула группу на такой глупый поступок. Успехи часто порождают глупость. Ласпушка им не поможет. Блокпост находился там, куда она почти не доставала, и дым от устроенных ими же костров будет мешать их обзору. Колгар не собирался прятаться. Он хотел, чтобы повстанцы почувствовали его презрение. Они назвали себя озабоченными гражданами. Сама эта фраза вызывала у него отвращение. Дураки в музее восстали против тех, кто защищал их от существ, которые бросали вызов здравомыслию обычного человека. Чего Марней Колгар не понимал сам, Так это того, почему так много людей предали королевство. Сознательно или нет? Ультрамар подвергался нападению. Цикатрикс Маледиктум каждую ночь распространял свой искажающий огонь по небу, а истории плачущих беженцев о кровопролитии и горе на других мирах свободно передавались из уст в уста. Но в самом сердце нации из тьмы все еще вылезали предатели. Эта группа была последней. Марней слишком долго оставался вдали от Маккрага. Быть отправленным назад примархом лишь для того, чтобы увидеть опасность над главным миром ультрамара. Колгар сделал успокаивающий вдох. Он не должен был тут находиться. Но у первого капитана Агимана были свои проблемы, связанные с вторжением на Ардиум. Очень давно перевал был местом настоящей войны. Повстанцы грубо подражали истории, захватив музей, призванный увековечить единство Маккрага. Слабое действие. Слабая пропаганда. Колгар приехал лично, чтобы дать решительный ответ. Бионический глаз Колгара видел сквозь дым так легко, будто бы ничего и не мешало обзору. И он мог ясно различить огромное главное здание с трехступенчатой крышей и балконами. Над самим перевалом была пристроена башня, почти равная по обхвату главному зданию и немного выше его. Под этой символической сторожкой проходила четырехполосная дорога в Элирию. «Отчаянная и бессмысленная тактика», — сказал себе колгар. Стены музея не были большим препятствием для его аугметического зрения. Тепловые силуэты вспыхивали каждый раз, когда колгар смотрел на позицию повстанцев. Они прятались за стенами рядом с окнами, держа на готове украденное оружие. Они также прятались на балконах между перекрывающимися крышами. Все очевидные места. Марней недоверчиво покачал головой. Джулио! Передал он по Воксу. «Я видел достаточно. Нам пора с этим покончить». Он сошел по передней части лендрейдера и спрыгнул на землю. Если бы у повстанцев были стрелки, достойные так называться, они вполне могли бы его застрелить. Но после увиденного Калгар счел себя в полной безопасности. Он приземлился так же уверенно, как приземлился бы человек на сто лет моложе. И ему не мешали ни доспех, ни массивные латницы ультрамара, и обошел танк сзади. Двигатель тихо заурчал. Машина дрожала от жара и шума, выпуская синие выхлопы. У моторного блока стоял сержант Джулио из четвертого отделения первой роты вместе с почетным караулом Калгара и древним, космическим десантником Примарис по имени Андрон Ней. Ней был одним из первых новобранцев «Примарис», отправленных в ультрадесантники вскоре после начала основания «Ультима», созданного Коулом, и служил он с отличием. Новый приток воинов назвал себя «тремя сотнями» в честь своей численности. Тогда они были новенькими, отличались от других и держались особняком. Теперь они стали ценным элементом ордена ультрадесантников». Сам Калгар пересек Рубикон Примарис много лет назад, и за ним последовали другие. Теперь они все были просто братьями. Войны вытянулись по стойке смирно и отсалютовали Калгару, прижав кулаки к сердцам. — Вы не будете с ними разговаривать, господин? — спросил Джулио. — Я не буду с ними разговаривать, — отрезал Калгар. — Сколько вы насчитали, господин? Джулио был в терминаторской броне, как и остальная часть отряда, ожидающая позади с носорогами. Такая броня была слишком большой честью в данной ситуации, но это будет хорошим уроком. — 132 Будет больше. У вас не будет проблем, хоть бы их была тысяча. Посмотрите на их расположение, — сказал Калгар. — Могут ли эти люди действительно быть сыновьями Маккрага? «Они не успели подготовиться, господин», — сказал Джулио. «С тех пор, как вы ушли, дела ухудшились. Но уровень инакомыслия внутри Ауксилии по-прежнему практически нулевой, и большинство из них отправляются на войну, как только заканчивают обучение. Те люди не подошли, слабаки и неудачники». «Поклонники хаоса всегда больше полагаются на слабых», — ответил Калгар. «Только слабые будут угрожать жизни своих семей», Устройствами массового уничтожения, чтобы мирно поговорить. Ты мой ответ на их просьбу, Джулио. Их требования смешны. Никакого увеличения пайков быть не может. Замедление набора кадров быть не может. Народ Макрага терпит лишения, чтобы остановить врага. А эти глупцы невольно приглашают его войти. Главарь хозяин Ювенции, доложил Нейл. У него там целая толпа. Он отравил их своими речами. Ней говорил как человек, который никогда не был ребенком. Он был бесстрастным и чрезвычайно рациональным даже для ультрадесантника. Джулио и Ней посмотрели на магистра ордена. — Они не виноваты, — сказал Калгар. — Пощадите их, если получится. — Я с нетерпением жду возможности преподать уроках вожаку, — воскликнул Джулио. «Меня разочаровывает то, что такое творят наши соотечественники», — покачал головой Калгар. «Независимо от их возраста и от того, за нас они или нет, когда все закончится, позови в столицу местных командиров войск Ювенции». «Их всех ждет строгое наказание, господин», — сказал Ней. «За предательство, да», — ответил Калгар. Но я хочу, чтобы их всех отправили на переподготовку или заменили. Это восстание просто позор. Программа Ювенции нуждается в пересмотре. Больше тренировок, меньше истории. Ювенция – последняя линия обороны Макрага и первое место, куда мы идем за рекрутами. Как они могут остановить хотя бы Орка, если у них такой разгром? Они же должны были быть воинами с детства. господин. — сказал Ней. Колгар постучал пальцами перчатки по ноге. «Приведите как можно больше мальчиков живыми, Джулио. Преподайте хороший урок взрослым, этим ужасным отбросам, достаточно обиженным судьбой, чтобы прислушиваться к шепоту вражеских агентов. Но молодых нужно пощадить и дать им шанс искупить вину». Если ложь великого врага покажется им более привлекательной, чем реальность жизни в Ультрамаре, а нас покажут безжалостными, тогда еще больше людей присоединится к этим глупцам». «Действительно, вот уж сознательные граждане. Найдите устройство, казните главарей». «Как пожелаете, господин», — сказал Джулио. «Но остается проблема». Он сделал многозначительную паузу. «Что такое?» откликнулся Колгар. «Вагилатор Аптимар Калет из вигил операцию уверяет, что они справятся с этой угрозой без нашей помощи. Он хочет поговорить с вами». «Он все еще здесь?» раздраженно спросил Калгар. «Он ждет вас уже час», сказал Джулио. «Я же говорил, что он настойчив». «Я подумал, что если я заставлю его ждать час, он, возможно, поймет намек». Предполагалось, что он будет наблюдать за другими местами и выслеживать организаторов этого разгрома. Они будут действовать по указке Мартариона, это точно. Эти протесты — лишь пена на поверхности, а под ней скрывается настоящая гниль. Калет пожалеет, что остался здесь. Итак, мне отослать его? Нет, отправь ко мне. Джулио слегка склонил голову под капюшоном. «Отправьте к нам вигилатора Оптимара, передал он по Воксу. «Лорд Маккрага поговорит с ним». Калиду потребовалось несколько секунд, чтобы прийти из тыла. Поспешная походка выдавала его чувство собственной важности. Калид был готов к бою. Он шел в бледно-кремовой форме и синем доспехе, форма ауксилии ультрамара, только без опосновательных знаков. Тяжелый респиратор висел на одной застежке сбоку от шлема. Калет остановился и энергично отдал честь. Вигилатор Аптимар», — сказал Калгар, — «по словам вашего начальства, до сегодняшнего дня вы хорошо работали в течение пяти лет пребывания на этом посту. Сегодня вы должны посторониться. Ультрадесантники справятся с этим». «Мой господин, при всем уважении и подавлении местных беспорядков, это роль вигил операцию», — ответил Каллет. «Мы готовы сделать все, не утруждайте себя этим. Это второстепенное дело, не заслуживающее вашего внимания». Калгар посмотрел на перевал. «С определенной точки зрения, Каллет, ты прав. Ардиум осажден, и наш флот ежедневно ведет сражение с космическими кораблями Мартариона недалеко от Макрага. Враг проник в самое сердце Ультрамара. Каждый день я теряю все больше космических десантников из-за врага в одной только столичной системе. Но это, — он указал на музей, — это заслуживает моего внимания. Сейчас в Макраге насчитывается 15 инцидентов, все с участием этой группы. Враг настолько явно вовлечен в их агитацию, что я ошеломлен, как повстанцы сами этого не видят. Цель нашей организации – предотвратить подобное до того, как оно произойдет, а не бороться с последствиями. Ваше стремление к этой борьбе наводит меня на мысль, что вы хотите или отвлечь меня от собственных ошибок, или найти мое одобрение. Поверьте, моего одобрения не будет. Господин, мы не можем поймать каждого повстанца. В этом году мы сорвали… Грави броня Калгара заскрипела, когда он повернулся. Этого движения было достаточно, чтобы заставить замолчать вигилатора. Я прочитал ваши отчеты. В этом году вы сорвали 26 акций против государства, но сегодня пропустили 15. Вы должны признать свою ошибку. Иллирия – слишком мощный символ. Я устал от пропаганды, называющей тех головорезов из прошлого борцами за свободу. Хуже того, их наследие сочетается с ложью врага. Сначала требование большей свободы, потом откровенная ересь. Пройдет немного времени, прежде чем религия врага укоренится, но все, что она предлагает, это жалкое рабство. Их лидеры лгут и выражают почтение Ордену, осуждая гражданскую администрацию, как коррумпированную и призывая меня решить их проблемы. Я не потерплю этого. Лучше из моих воинов вышвырнутых вон. Пусть весь ультрамар увидит, что ультрадесантники думают об их требованиях. Пусть увидит, что мои глаза повсюду и что никто, независимо от возраста и положения, не находится вне моего внимания. Ничто, вегилятор. На самом деле мне неприятно, что вы так думаете. Я ясно выражаюсь. Да, мой лорд-защитник, стойко ответил вегилятор Оптимар. Другие инциденты Ими занимается Вигилио-Операцио, лорд-защитник. Организаторы! У нас есть несколько важных зацепок, лорд-защитник. Лорд-защитник великого ультрамара. Рабау Джалиман даровал Калгару этот титул вместо прошлого – магистр ультрамара. Имя не имело большого значения для Калгара. Магистр ордена правил ультрамаром на протяжении многих столетий, Прежде чем Рабауд Джелиман проснулся, за исключением короткого периода перед тем, как Желиман отправился в Теранский крестовый поход, правление Калгара не прерывалось. Его слово было законом. Каллет сжался под его взглядом. — Тогда конкретно этот инцидент будет при всем народе рассмотрен ультрадесантниками лично, — продолжил Калгар. — И я продемонстрирую, что орден остается милосерден. Хаос настраивает наших детей против нас. Что мы за общество, если наказываем смертью глупость молодых, к чему бы она ни вела? Тогда как все, что они делают, думают, что делают, это дают больше еды голодным. Есть те, кто виноват больше. Я хочу видеть, как их отделят от общей массы заблуждающихся и будут судить за все, что они натворили. Повстанцы увидят в этом победу. Вы говорите, что не будете с ними разговаривать, и это правильно. Но тот, кто за этим стоит, провоцирует вас на действия, господин. Они хотят отвлечь вас от войны. Если они поймут, что эти маленькие шаги могут отвлечь одного члена ордена, они попробуют отвлечь и других. — Они добились чего хотели, но это ничего им не даст, — сказал Калгар. Я им разъясню, что лорды МакКрага не допустят никаких разногласий в столице или любом другом месте Ультрамара. Лорд-защитник, милосердие посчитают слабостью. Милосердие — это сила, потому что простить труднее, чем убить, — сказал Калгар. Это дети, которые наслушались демагогов, и относиться к ним нужно соответствующе. Он повернулся к сержанту. Джулио, вперед! Постарайтесь не уничтожить артефакты. Они бесценны и служат важным напоминанием о том, что история о независимости лирии на самом деле миф. — Да, господин. — Отряд Джулио, — позвал по воксу сержант. — Слушай, мы повинуемся, — ответили его воины. Гремя доспехами, они медленно двинулись вверх по дороге от линии носорогов, а их огромные фигуры можно было спутать с валунами на скалах перевала. Достигнув лидера, терминаторы выстроились в строй. Джулио обнажил силовой меч и отдал честь Калгару. «За Макрак «Это уже слишком», — сказал Каллет. «Воздушной высадки валькирий было бы достаточно». «Ты сказал, а теперь молчи, Каллет», — ответил Калгар. «Мы пойдем прямо в их огонь и пройдем через него. Они увидят, что такие, как они...» Ультрадесантникам не могут причинить вреда. Их угрозы не имеют смысла. Ауксилия у блокпоста отодвинула центральный сегмент Пласкрита, пропуская гигантских воинов. Когда последний прошел, они поспешно закрыли ворота и снова сели около них. Когда ультрадесантники оказались в сотне ярдов от музея, повстанцы открыли огонь. Смесь лучей Лазгана и твердых пуль подняла дым. Многие промахивались либо из-за некомпетентности, либо из-за страха. Разговоры об убийстве Ангела Смерти были лишь бравадой, которая исчезла, когда началась битва. Те выстрелы, которые попадали в цель, отражались от толстой брони. Каллет, возможно, был прав насчет бесполезного использования терминаторов для этого незначительного действия. Но если бы за эту задачу взялись Вигилио операцию, некоторые из них были бы уже мертвы. Некомпетентность тайной полиции, позволившая этому случиться, утомляла. Но колгар уже лучше. Ласпушка выстрелила и промахнулась. Прошла долгая задержка, прежде чем второй выстрел попал в плечо Джулио. Сила удара немного выбила его из равновесия, но он лишь отмахнулся и снова медленно зашагал. А с его наплечника капал расплавленный керамид. Хорошая команда лазерных пушек могла сфокусироваться и выстрелить четыре раза в минуту. Недовольство калгара местными лидерами ювенции росло. Где их оружейная дисциплина? Отряд Джулио продвигался вперед с неудержимой манерой терминаторов. Они подошли к стеклянному фасаду музея. Один из ветеранов разбил стекло силовым кулаком и вошел в здание. Град пуль отлетал от его доспехов. Звук разбивающегося стекла раздался по всему перевалу, когда остальная часть отряда прорвалась внутрь. По войнам застучала новая волна стрельбы. Граната взорвалась посреди строя. Они спокойно прошли сквозь взрывы пули и исчезли. Стрельба прекратилась. Раздались крики как молодых людей, так и ультрадесантников, громко усиленные вокс-передатчиками. Застреляли опять. Теперь резкий грохот болтеров смешивался с жалким клюпаньем стаберов и автопушек. Послышались крики. Еще больше криков, а затем последняя волна взрывов болтов. Подобное повторялось по мере того, как подразделение переходило из комнаты в комнату. Повстанцы не оказывали последовательной обороны. Их было легко одолеть. Через полчаса из входа в музей вышла шеренга молодых бунтовщиков, держащихся руками за головами. Они раскраснелись от волнения, но опустили глаза от стыда. «Если бы они только знали, что отняли бы у них их лидеры», — подумал Калгар. Он задавался вопросом, насколько глубоко проросла ложь и насколько далеко зашли эти мальчишки. Обещания хаоса оказались ложными. Не было ни бессмертия, ни свободы от страданий, ни легкого пути к власти. Их молодость, их здоровье, их силы – все это было украдено, заменено жизнью в смерти. Все началось с искреннего желания творить добро, а закончилось проклятием. Он видел это слишком часто. За мальчиками вышел одинокий терминатор. Колгар был потрясен тем, насколько пленники молоды. Никого не было старше двадцати, а самому младшему на вид можно было бы дать одиннадцать стандартных лет. Их согнали по дороге и заставили встать на колени перед блокпостом. Ауксилии собрались покинуть свой пост и помочь хозяевам, но терминатор поднял руку. «Держитесь подальше», — сказал он, и доспехи превратили его голос в ужасающий крик, эхом разнесшийся по перевалу. «Это небезопасно. Мы нашли устройство. В нем биологическое оружие, и оно нестабильно». Ауксилия посмотрела на Колгара. Лорд-защитник Великого Ультрамара кивнул головой, и они остались на страже. Несколько мгновений спустя Джулио и его оставшиеся терминаторы вышли из здания. Они сопроводили еще девятнадцать взрослых повстанцев и отвели их в сторону от остальных. Вокс Бусина-Колгара зазвенела. Он принял канал. «Господин», — передал Джулио по Воксу, — «устройство представляет собой криоконтейнер ростом в половину человека. Оно протекает. Никто не должен приближаться к нему. Мои сенсориумы регистрируют высокий уровень биологических загрязнений в музее». «Я думаю, что все эти мальчики заражены. Держите смертных подальше, пока мы не обезопасим территорию». Калгар выругался себе под нос. «Даже такие повстанцы, как эти, похоже, имели доступ к биологическому оружию, дару Мартриона. Он обратил свой гнев на Каллода. «Здание заражено. Понимаешь, почему я не хотел, чтобы ты входил внутрь? Ваши люди были бы убиты». К счастью, мою войны полностью защищены. Калыд стоял, прямо глядя вперед. Я повторяю свои слова, господин. Ультрадесантникам не следует вмешиваться в действия полицейских. Калгар отвернулся. Калыд придерживался своих убеждений. Он способный человек, напомнил себе Калгар. Одна ошибка не делает неудачником. Этот терроризм часть войны, которая сотрясает королевство. — сказал Калгар. — Ультрадесантников можно будет увидеть в каждой схватке, даже самой незначительной. В следующий раз позаботьтесь о том, чтобы ситуация не зашла так далеко, и нам не пришлось вести еще один подобный разговор. Идите, вегилятор. Каллет поклонился и ушел, не сказав ни слова. Но его щеки горели от упрека Калгара. — Ней, передай приказы, — скомандовал Калгар. «Да, господин», — ответил древний. «Вызовите медицинские бригады и очистительные отряды. Продезинфицируйте этих заблудших молодых людей и приведите в исправительный участок массалис для суда и переподготовки, где это возможно. Необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить тех, кто хорошо себя зарекомендовал, и отправить их в штрафные батальоны». Тем, кто откажется, придется публично стереть память и передать техноадептам для превращения в сервиторов. Колгар на мгновение задумался. Он посмотрел на скалы по обе стороны перевала и представил себе малонаселенные долины, расположенные в горах поблизости. Людей в этом районе было не так много, но они были. Достаточно одного зараженного человека, чтобы убить половину из них. Только император знал, что было в той коробке. «Эвакуируйте население на 10 миль вокруг этой точки. Пусть они все проверятся. Заблокируйте район. Установите блокпосты на всех основных дорогах и предупредительные маяки вокруг границ. Вторые три ландспидера из резерва Ордена будут помогать силам в Вигил-операцию в патрулировании местности. Никто не должен входить в эту часть гор, пока она не станет безопасной. Он посмотрел на отряд терминаторов. Джулио, охраняй этих детей. Как только с ними разберутся и вы пройдете очистку, вызовите громовой ястреб. Брат капитана Гиман нуждается в тебе на флоте. Слушаюсь, передал по воксу Джулио. Что там с дорогами? Спросил Ней. Юнитархи Лирикона и Тестуя требуют, чтобы его снова открыли. Им придется подождать, сказал Калгар. Он все еще не мог признать, что горстка мятежников могла настолько нарушить мирную жизнь, и был вынужден постоянно напоминать себе, что Иллирия была всего лишь одной провинцией на одной планете. И что эта дорога, хотя и была основным связующим звеном между магном окраге Цивитас и Иллириконом, была всего лишь одной дорогой. «Риск слишком высок. Мы вернем себе этот регион, когда придет время». Пока у нас не будет мира, ему придется подождать. Калгар взглянул на серое небо Макрага, представляя сражающиеся в пустоте флоты и продолжающуюся осаду Ардиума. И, возможно, подождать долго. В тылу произошла суматоха. Прибежал технодесантник в громоздком шлеме со специализированным оборудованием для наблюдения и связи. «Господин! Господин!» — кричал он. Остановившись, он опустился на колено. «У меня сообщение от командования. Примарх послал астропатическое сообщение». «Да?» — спросил Калгар. Он испытал странную смесь страха и восторга. Он давно признался себе, что передать всю власть Примарху было сложно. Он не хотел делать это снова. «Он на окраине системы». Он мчится на всех скоростях к Ардиуму, где намерен прорвать осаду. Услышав эту новость, воины Ультрамара, как люди, так и транс-люди, издали радостные возгласы. «Найдите мне транспорт», — распорядился Калгар. «Я должен вернуться. Мы должны быть готовы помочь ему». «Господин, послание ясно. Вы должны остаться здесь, чтобы охранять Макрак. Господин Желиман желает предотвратить восстание в столичном мире. «Достаточно ли у него людей?» «Капитан Вентрис с ним и капитан Сикарий», — сказал технодесантник. «Он говорит, что примарху не нужна ваша помощь, господин. Он возглавит 15 тысяч космодесантников и три боевых группы флота». Войны заулыбались. «Мы точно выгоним Мартариона из этой системы!» С нами наш повелитель Желиман, и вместе мы дадим достойный отпор врагу, – вскричал Колгар и поднял могучую латницу Ультрамара. Да славься Желиман, повелитель Ультрамара! Под победной улыбкой он скрывал пустоту внутри. Колгар вернулся из Вигилуса и обнаружил, что его королевство охвачено войной. Желиман вскоре сам поймет, насколько все ужасно. Объективно, Калгар был не лучше Каллада. Отсутствие не могло его оправдать. Он опустил руку и велел открыть ему двери Лендрейдера. Когда он забирался внутрь, Джулио связался с ним по Воксу. «Что мне делать с взрослыми заключенными, повелитель?» Калгар остановился в боковом люке Лендрейдера. Его руки неоправданно крепко сжимали кромку корпуса. «Казнить всех!» — приказал он. «Принято, лорд-защитник!» Колгар сел в танк под крики ужаса, прерванный грохотом болтерных снарядов, уничтожающих жизнь. Звук преследовал его до самого шоссе, где его ждал более быстрый транспорт. Первый раз за долгое время Марний Колгар почувствовал, что где-то ошибся.